А сколько рецепторов имеют внутренние органы? Одни определяют качество пищи, попавшей в желудок, другие – уровень кровяного давления, третьи количество растворенного в крови углекислого газа. Мы даже не осознаем их работу. До нашего сознания просто не доходит информации, которую рецепторы внутренних органов беспрерывно шлют мозгу. Ученые давно изучают устройство и работу органов чувств. Особенно усилились эти исследования в последние годы, с тех пор, как появился электронный микроскоп. Это понятно, ведь обычный увеличивает от силы в тысячу-полторы тысячи раз, зато электронному доступны громадные увеличения в 20, 40, 60, а то и в тысяч раз. Неудивительно, что он помог ученым подсмотреть много нового. Выяснилась удивительная вещь. У всех живущих на Земле животных рецепторные клетки они воспринимают раздражение, любых органов чувств обнаруживает огромное сходство в своем строении. Оказывается, любая из них обязательно снабжена подвижным волоском или жгутиком. В устройстве жгутиков разных рецепторных клеток тоже много общего. Внутри проходят две центральные опорные фибриллы, волокна, окруженные кольцом из девяти пар подвижных фибрил. Только в очень редких случаях этот жгутик бывает видоизменен. Жгутики играют для рецепторной клетки такую же роль, как антенна для радиоприемника. Их так и называют рецепторными антеннами. При их помощи мы воспринимаем окружающий мир. Антенны рецепторных клеток глаза реагируют на световую энергию, фактоны. В органе обоняния антенны воспринимают энергию молекул пахучих веществ. Антенны слуховых клеток реагируют на звук, энергию звуковой волны. Чувствительность антенн поразительна. Достаточно энергии одного фотона, самой маленькой порции света, чтобы зрительная клетка возбудилась. Для антенны — обонятельной клетки, одной молекулы похудшего вещества. Слуховая клетка возбуждается, когда колебания барабанной перепонки достигают размаха всего на 10 в минус девятой степени миллиметра. Это в 10 раз меньше диаметра самого крохотного атома, атома водорода. Антенны всю жизнь находятся в беспрерывном движении. Без этого нельзя воспринимать раздражение внешнего мира. Движущиеся антенны ведут активный поиск раздражителей. Сходство между рецепторными клетками различных органов чувств, конечно, не полное, есть и серьезные различия. В зрительных клетках, например, содержится особое вещество, называемое зрительным пурпуром, которое изменяется под действием света. Благодаря этой фотохимической реакции происходит восприятие света. В рецепторных клетках других органов чувств пурпура нет. С помощью каких веществ они воспринимают раздражители, ученым пока неизвестно. Почему так много сходства в различных рецепторных клеток сказать трудно. Видимо, конструкция оказалась очень удачной, поэтому природа, создавая самые разнообразные органы чувств, использовала типовые, стандартные детали. Прошли миллионы лет. Животный мир на нашей планете проделал огромный путь развития от примитивных одноклеточных существ почти не воспринимающих раздражение окружающего мира, до современного человека с его многочисленными, очень совершенными и чрезвычайно чувствительными рецепторами. Кажется, между человеком и инфузорией не осталось ничего общего, но нет. Рецепторные клетки человека и птиц, рыб и насекомых, моллюсков и других животных воспринимают окружающий мир, Любое его раздражения любыми органами чувств с помощью сходно устроенных подвижных антенн. Даже одноклеточные организмы, такие как эвглена, и они используют всю ту же подвижную антенну.